«Но, милостивый мой господин», — сказал Приор, — «если мы не последуем той политике, какую подсказывает милор Толбани, нам придется, по-видимому, прибегнуть к политике Дугласа. И что же? Поставив наше дело в зависимости от сомнительного исхода боев и неизбежно пожертвовав жизнями многих добрых подданных, мы лишь свершим мечами Нижней Шотландии то самое», что иначе дикие горцы свершили бы над собою своей собственной рукой. Что скажет милорд Дуглас о политике его светлости герцога Олбани? «Дуглас», — сказал высокомерный лорд, — «никогда не посоветует сделать хитростью то, чего можно достичь прямой силой. Он остается при своем мнении и согласен выступить в поход во главе своих собственных вассалов, и тех людей, каких могут выставить бароны Перчера и Карса. И либо он образумит этих горцев и приведет их к покорности, либо ляжет костьми среди диких скал». «Благородные слова, милорд Дуглас», — сказал Олбани. «Король может с уверенностью положиться на твое бесстрашное сердце и на отвагу твоих храбрых приспешников». «Но разве ты не видишь...» что скоро придется тебя отозвать и направить туда, где твое присутствие и служба решительно необходимы Шотландии и ее государю. Разве ты не заметил, каким мрачным тоном безрассудный Марч объявил, что его приверженность и верность нашему суверену, здесь присутствующему, ограничена лишь тем временем, пока он остается вассалом короля Роберта? И разве вы сами не высказали подозрение, что он замыслил перекинуться на службу к Англии? С горными кланами могут вести бои и другие вожди, менее могущественные, менее прославленные. Но если Данбор откроет нашу границу мятежным Перси и их сообщникам англичанам, кто их отгонит, пока Дуглас будет в другом месте? «Мой меч», — ответил Дуглас, — «равно готов нести службу его величеству как на границе, так и в сердце горной страны». Мне и раньше доводилось видеть спины гордого Перси и Джорджа Данбора. Могу увидеть еще раз. И если королю угодно, чтобы я принял меры против возможного объединения иноземцев с изменником, что ж, чем доверять не столь сильной и значительной руке важную задачу усмирения горцев, «Я склонен скорее высказаться в пользу политики Олбени. Пусть и впрямь эти дикари изрубят друг друга, избавив баронов и рыцарей от труда гоняться за ними в горах». «Милорд Дуглас», — сказал принц, решив, как видно, не упускать ни единого случая позлить своего высокомерного тестя. «Не желает оставить нам, уроженцам, низины». «Даже те жалкие крохи чести, какие могли бы мы собрать за счет мужичья из горных кланов, покуда он со своими пограничными рыцарями будет пожинать лавры победы над англичанами. Но если Дуглас видел чьи-то спины, видывал их и Перси. Им не случалось слышать о таких великих чудесах. Пошел человек за шерстью, а домой пришел остриженный». «Оборот речи», — сказал Дуглас. Вполне приличествует принцу, который говорит о чести, прицепив к шляпе вместо ленты сумку гулящей девки. «Извините, милорд», — сказал Роций, — «когда человек неудачно женат, он становится неприхотлив в выборе тех, кого любит Парамур, свободной любовью. Цепной пес хватает кость, какая поближе». — Братсей, мой несчастный сын! — воскликнул король. — С ума ты сошел! Или ты хочешь навлечь на себя всю бурю отцовского и королевского гнева? — По приказу вашей милости, — ответил принц, — и я умолкаю. — Итак, милорд Албани, — сказал король, — если таков твой совет, и неизбежно должна пролиться шотландская кровь, «Как, скажи, мы убедим дикарей разрешить свой спор таким сражением, какое ты предлагаешь?» «Это, государь мой, — ответил Олбани. — Мы установим по зрелым размышлении. Впрочем, задача не так сложна. Потребуется золото на подкуп кое-кого из бардов до главных советников и верховодов отдельных групп».